Видел этот лукавый взгляд. «Не уверен, что меня сейчас так уж волнуют повадки птиц», — прервал рассуждение своей невесты Линтон. «Нельзя ли рассказывать более конкретно? Пока что я ничего не понимаю из ваших слов. Умоляю простить мою бестолковость». «Боже, до да чего же вы скучны и неприветливы, сэр!» — резко произнесла Даниэль. При этом она бросила на Джастина быстрый вызывающий взгляд, который был перехвачен лордом Джулианом между двумя глотками пива. Этот взгляд и вкус пива мигом перенесли его на залитый солнцем конюшенный двор небольшой гостиницы по дороге в Дувр. «Великий Боже!» — воскликнул Джулиан. И тут же осекся, увидев, что Даниэль и Линтон одновременно повернули головы и с удивлением смотрят на него. В следующий момент Джастин уже все понял по оторопелому выражению лица кузена. «Да, Джулиан, это так», — сказал Джастин утвердительно кивнув головой. Даниэль нахмурилась и посмотрела сначала на жениха, а затем на его кузена. Постепенно до нее начал доходить смысл неожиданного обращения Джулиана к Всевышнему. Она улыбнулась. «Я вижу, вы меня узнали, милорд. Это очень длинная и запутанная история. Но я надеюсь, вы никому...» Не станете рассказывать о том, что, возможно, уже знаете. Ведь так? Боже мой, никому и никогда!» Горячо принялся уверять девушку лорд. «Но, черт побери, это невероятно! Джастин, ты же тогда отвесил ей порядочную оплеуху. Я сам видел!» «Совершенно верно, милорд», — ответила за графа Даниэль. «И это было бесчестно с его стороны. Вы не согласны? Тем более, что я в жизни не пила подобной гадости». «Дети мои!» — тяжело вздохнул Джастин. «Когда вы закончите разбирать по косточкам человека, который так признал себя виноватым, хотя и был спровоцирован на столь некрасивый поступок, мы сможем вновь вернуться к нашим птичкам». «Хорошо, милорд», — согласилась Даниэль, вновь принимаясь за ветчину и знаком прося графа передать ей кусок хлеба. «К тому же все дело не стоит и выеденного яйца. Я никогда не надену на голову то абсурдное сооружение, на котором настаивает бабушка, и если она будет упорствовать, боюсь, что я взорвусь» и наговорю ей всяких грубостей. А ведь она старый человек, разволнуется и просто-напросто сляжет в постель. Тогда на моем представлении ко двору можно будет поставить крест. Или того хуже. Мы с вами не сможем пожениться. Дорогая моя, прошу пощады. Дело-то оказывается куда серьезнее, чем я предполагал. Проговорил Джастин, с трудом сдерживая смех. «Мы должны любой ценой избежать подобной катастрофы». «Ах, вы еще издеваетесь, милорд!» — воскликнула Даниэль, сверля своего жениха горящими от бешенства глазами. «Если вы не прекратите на меня смотреть с такой откровенной ненавистью, дитя мое, я могу забыть о присутствии здесь Джулиана». — мягко ответил Линтон. Вынув табакерку, он зацепил из нее свою традиционную щепотку табака и заправил в ноздри. Даниэль постаралась взять себя в руки и гораздо тише спросила. — Хорошо, милорд, что вы предлагаете? Но Джастин переадресовал ее вопрос своему кузену. «Как ты думаешь, Джулиан?» «В конце концов, если память мне не изменяет, ты считаешься большим авторитетом».